Глава 15 «Они не должны найти меня. Просто не должны. Если меня схватят, то не представляю, что со мной сделают. Я могла бы попробовать убежать, но понимаю, что слаба. И даже если бы я умела бегать, не спотыкаясь, они все равно догнали бы меня за несколько секунд. Я не умею летать, точно недостаточно хорошо для побега, И сейчас мои мышцы болят после тренировок. Если я открою дверь уборной, стража моментально заметит меня. Мне крышка. Я оглядываю небольшой туалет, и мой взгляд останавливается на скамейке с отверстием, которое служит импровизированным сиденьем для унитаза. Черт! Не давая себе шанса подумать о том, что я собираюсь сделать, я поднимаю вверх скамейки и запрыгиваю внутрь, позволяя крышке закрыться за мной с тихим скрипом. Я приземляюсь через несколько метров в куче... Да, фекалий и мочи. Меня тут же начинает тошнить, и я зажимаю рот и нос рукой. К счастью, мне удалось сохранить левую руку чистой при приземлении. Моей правой руке так сильно не повезло, потому что ее я использовала, чтобы смягчить падение — Яма шире и глубже, чем я думала. С трудом мне удается подойти к ее краю, и я присаживаюсь на корточке у земляной стены, прижимаясь одновременно к ней и дну, чтобы сделать себя как можно более незаметной на случай, если охранник заглянет в отверстие в скамейке. Скрипит дверь уборной, и я поднимаю глаза, не смея даже дышать. Слезы текут по моим щекам, Глаза щиплет от окружающего меня отвратительного смрада, и желудок сжимается, угрожая вернуть обратно все съеденные раньше фрукты. Фекалии и моча хлюпают у меня под пальцами ног, размазываются по ногам и ступням, покрывая руку и крылья. Они повсюду. Это все, что я вижу и чувствую, хотя и не дышу через нос. И я крепко зажмуриваю глаза, чтобы не запаниковать, Надо мной раздаются шаги охранника. Его обувь скребет по дереву. Он склоняется над отверстием, смотрит вниз, и я задаюсь вопросом, не зря ли я сюда прыгнула. Если он заглянет внутрь и найдет меня, я буду в ярости. Хуже станет только если он спустит штаны и внесет свой вклад в кучу прямо сейчас. Тогда я могу действительно сорваться. Я же никогда не отмоюсь от этого. Я жду, когда раздадутся крики и вопли, почти уверенная, что скоро меня схватят. Но вместо этого я слышу удаляющиеся шаги и звук закрывающейся двери. Я облегченно вздыхаю, только не чувствую полного облегчения, потому что, ну, знаете, я в куче фекалий. Кровь стучит у меня в ушах. Мне нужно выбраться отсюда. Прямо сейчас я начинаю терять самообладание. Я снова слышу голоса, но не могу разобрать ни слова. Я не смею двигаться и понятия не имею, здесь ли все еще стража, поэтому просто сижу, съежившись в отвратительных нечистотах, и жду. Кажется, проходят часы. Моя левая рука все еще крепко прижата к рту и носу, и я делаю только короткие судорожные вздохи, которые больше походят на гипервентиляцию. Меня снова тошнит, но я не смею убирать руку. Гипервентиляция — это явление, которое происходит при частом поверхностном дыхании, когда вдох производится в верхней части грудной клетки. Это приводит к тому, что уровень углекислого газа в крови снижается. Когда я уже думаю, что больше не могу сдерживать позывы желудка, я наконец-то... Наконец-то слышу, как дверь открывается, и скамейка поднимается. «Черт побери!» — раздается сверху. Я поднимаю глаза и вижу, как Эверт держит крышку скамейки. Он протягивает мне руку, и я быстро хватаюсь за нее обеими руками. Когда он вытаскивает меня, мои крылья цепляются заверх скамейки. Я почти падаю на него, но он держит меня на расстоянии вытянутой руки, а затем пятится из уборной. Спотыкаясь, я выхожу вслед за ним и, наконец, падаю на четвереньки в траву, и меня мучительно рвет. Как будто мочи и экскрементов было недостаточно. Теперь в эту смесь добавилась рвота. Я слышу шум и голоса, но меня оглушают собственные звуки рвоты, и я ничего не могу разобрать. Желудок сжимается снова и снова, пока больше не остается ничего, чем меня могло бы стошнить. Потом меня окатывают холодной водой. Я вскрикиваю от внезапного нападения и закашливаюсь, когда вода попадает в нос и рот. Но на меня выливают ведро за ведром. Когда нападение прекращается, я оказываюсь насквозь мокрая. От меня отвратительно пахнет, но хотя бы с меня смыли куски экскрементов. Я сажусь на пятки, и смотрю на троих парней, стоящих надо мной. У каждого в руках по паре пустых ведер. В мгновение мы смотрим друг на друга, а затем ронок бросает свои ведра. «Самое время начать говорить». Его черные глаза устремлены на меня. Я хмуро смотрю на него из своей лужи грязи. Со всем оставшимся достоинством я поднимаюсь на ноги, которые трясутся так сильно, что колени почти стучат друг от друга и разворачиваюсь. Я ухожу от них. Мое лицо горит от стыда, гнева и тошноты. Они видели меня, покрытую их собственными отходами. И хотя они не сдали меня чеселу, я ненавижу их прямо сейчас и не хочу находиться рядом. Тем более я отчаянно хочу отмыться, поэтому направляюсь туда, откуда слышала звук воды, когда училась летать прошлой ночью. Теперь моя единственная задача — найти воду и оттереть кожу до крови. «Куда ты собралась?» — спрашивает не первый, легко догоняя меня и преграждая мне путь. Я обхожу его сбоку и осознаю, что он не останавливает меня физически, потому что не хочет касаться меня в подобном виде. «Порадуемся маленьким победам!» «Мне только что пришлось прыгнуть в кучу ваших отходов, чтобы спрятаться от высших фейри, иначе меня бы взяли в плен и, скорее всего, убили. Так что, если ты не хочешь, чтобы я вытерла часть фекалий от тебя, оставь меня в покое!» Огрызаюсь я, продолжаю уходить. Меня удивляет, что он не пытается остановить меня во второй раз. Вскоре я оставляю парней позади и прислушиваюсь к приближающемуся звуку воды. Через несколько минут я оказываюсь у небольшой речки. Течение сильное, поэтому я не останавливаюсь и иду против течения, пока не подхожу к скалистому утесу с узким водопадом, спадающим в каменистый бассейн. Идеально. Приведи его я чуть не вскрикиваю от облегчения. Я быстро раздеваюсь и залезаю в воду, осторожно обходя острые камни, выступающие из воды. Я не умею плавать, поэтому захожу только по пояс и хватаюсь за один из камней на склоне для поддержки. Продолжаю идти, пока не оказываюсь прямо под водопадом, и встаю под него, позволяя воде стекать по мне. Я долго стою так с закрытыми глазами. Вода струится по голове, волосам, туловищу, пока нижняя часть тела отмокает в холодном бассейне. Я позволяю бесконечному потоку воды смыть с меня всю грязь. Затем я делаю глубокий вдох и ныряю, погружаясь под воду всем телом. И зачерпываю немного мелкого песка со дна, чтобы оттереть кожу и голову. Я повторяю это несколько раз, ополаскиваясь под водопадом между каждым подходом оттирания. Я ополаскиваю ногти, рот, нос и уши, женские части. Все. Моя кожа становится розовой и содранной, когда я, наконец, считаю, что смыла с себя все следы грязи. Я вылезаю из воды на траменистый берег реки, чтобы солнце высушило мое тело и волосы. Находясь на краю, я смотрюсь в воду и впервые вижу свое отражение. У меня лицо в форме сердца, гладкая бледная кожа, густые изогнутые коричневые брови, и полные губы в форме лука Купидона. Потому что иначе и быть не могло. Скорее всего, это прописано в требованиях к должности. Мои длинные пастельно-розовые волосы доходят до талии, а крылья выглядят позади меня даже великолепнее, чем я представляла. Не буду лгать, я рассматриваю себя неприличное количество времени. Я корчу все лица, которые только приходят мне в голову, просто чтобы посмотреть, как они выглядят. Я притворяюсь, что смеюсь, плачу, хмурюсь, кричу и, конечно, практикую мое стервозное лицо. Да, последнее вышло идеально. Когда я заканчиваю любоваться собой, то ложусь и закрываю глаза, расслабляясь под теплым солнцем, целующим меня. Прохладный воздух успокаивает мою чувствительную кожу. Если бы не трое угрюмых членов стаи и тот факт, что за мной охотится принц, возможно, я осталась бы здесь навсегда. Лежать голый под теплым солнцем, вдыхая запах травы и наслаждаясь журчанием воды. Настоящий рай. Ох, черт! Мои глаза распахиваются, и я с криком сажусь. Силред и Эверт стоят от меня в нескольких метрах, и смотрят широко раскрытыми глазами. Мои руки прикрывают грудь, и крылья разворачиваются, чтобы закрыть тело. «Что вы здесь делаете?» — выкрикиваю я. Силред поворачивается ко мне спиной, Эвард же просто продолжает стоять. «Эверт!» — возмущенно говорю я. «Ладно», — отвечает он, неохотно отворачиваясь. «Сначала я смотрю через крылья, чтобы убедиться, что они оба отвернулись» а затем подбираю свою одежду, но сразу понимаю, что ни за что не надену эти грязные вещи снова. Бедный Силред, одежда безвозвратно испорчена, а значит, он навсегда останется без рубашки. Что ж, по крайней мере, смотреть на него будет приятно. У него сексуальные подтянутые мышцы. Даже видом его голой спины можно насладиться. «Проклятье!» — бормочу я, не зная, во что завернуться. Прежде чем я успеваю объяснить свою дилемму, Эверт снимает с себя тунику, разрывает ее посередине спины и бросает через плечо. Я ловлю ее лицом. Просовываю руки в длинные рукава, но мне с трудом удается удерживать ее под крыльями. Я стараюсь придерживать заднюю часть, но мои попытки с треском проваливаются, и мне приходится прижимать рубашку на груди, чтобы она не падала с меня». Она хотя бы прикрывает мой зад и доходит до середины бедра. «А штаны?» «Прости, Чисака, тебе придется усерднее постараться, чтобы снять с меня штаны». «Ха-ха», — сухо говорю я и тяжело вздыхаю. «Мне нужна помощь», — признаюсь я, недовольная, что приходится произносить эти слова. «Прямо сейчас я ничего не хочу у них просить, но и не могу спокойно заниматься своими делами, если рубашка будет спадать с меня при каждом движении. Парни оборачиваются, и я вижу, как обе пары глаз скользят по моим голым ногам. Самодовольное выражение появляется на моем лице от того, что они меня разглядывают. Эверт подходит ко мне и жестом показывает развернуться. Я держу рубашку сзади и поворачиваюсь к нему спиной, затем прижимаю крылья и перекидываю влажные волосы через плечо, чтобы освободить ему место для работы. Его дыхание учащается, и я снова чувствую запах его возбуждения. На секунду я беспокоюсь, что он увидит мой зад. но даже если так, то и ладно. Я сама его видела, и это довольно симпатичный зад. Эвард дергает тунику, и я слышу, как он отрывает несколько полос с обеих сторон а затем связывает их вместе под моими крыльями. Его пальцы греют мою прохладную кожу, и я пытаюсь проигнорировать бегущую по спине дрожь. «Ну вот», — говорит он, — его голос грубее обычного. «Должно выдержать». Я выгибаю бровь, глядя на него через плечо. «Должно?» Он бросает на меня хитрый взгляд. «Несчастные случаи не исключены». «Хм...» Я поворачиваюсь и перекидываю волосы через плечо, отпуская рубашку. Она держится прекрасно, и все важные места прикрыты. «Спасибо», — говорю я, проводя руками по рубашке. «Что вы двое здесь делаете?» «Ищем тебя». «Зачем? Боитесь, что я сбегу и расскажу ваши самые сокровенные и темные тайны?» «Надо признать, я сейчас в ужасном настроении». Такое бывает, когда приходится прятаться в куче отходов. Нет, теперь стало довольно очевидно, что ты не шпион. Я открываю рот и невесело смеюсь. Звук кажется неестественным даже мне самой. О, теперь это очевидно! Что навело вас на эту мысль? Эверт выпрямляется и скрещивает руки на груди, повторяя мою собственную позу. «Что ж, думаю, это произошло в тот момент, когда ты решила, что лучше искупаешься в наших отходах, чем позволишь ублюдку из Высших фейри найти тебя». «Да, ну, хотя иногда вы и ведете себя как придурки, я предпочту попытать свои шансы здесь с вами, чем вернуться к принцу». «Почему ты была с принцем?» — спрашивает Силред. «Я ничего не отвечаю, и они с Эвертом внимательно изучают меня». Я не хочу думать о принце Эльфаре. Не хочу думать о том, что меня почти поймали или о моем провале с принцессой Сурой. Каждый раз, когда на моих глазах разбивается сердце, я чувствую себя еще большим разочарованием. Парни пристально смотрят на меня, пытаясь припугнуть. У них не такие угрожающие размеры и мускулы, как у Ронока, Но они все еще на голову выше меня, и, очевидно, намного сильнее со своими стройными фигурами и рельефными мышцами. Мы смотрим друг на друга еще немного, пока Эвард наконец, не вздыхает и не говорит. «Пойдем, мы пришли вернуть тебя. Тебе повезло, что это оказались мы, а не Ронок». Я фыркаю. «Да, мне так повезло», — говорю я тоном, полным сарказма. «И я не собираюсь возвращаться, так что вы можете уйти». «Да, ты вернешься». «Нет, не вернусь. Я благодарна вам всем за то, что не выдали меня. Правда, благодарна. Но я не вернусь. Вы мне не доверяете. Я вам не нравлюсь, и вы не хотите видеть меня здесь. И поверьте мне, всем наверняка будет лучше, если я буду держаться от вас подальше. Я не хочу усложнять вам жизнь и не хочу, чтобы из-за меня кого-то обезглавили. Даже Ронако». Эверт проводит рукой по лицу. «Послушай, Сака, ты не можешь оставаться здесь одна. Тебе надо вернуться и, наконец, рассказать нам, кто ты и почему принц ищет тебя». «Я знаю, что он прав, но еще я сильно нервничаю при мысли о том, чтобы рассказать правду. Что они подумают?» После моего продолжительного молчания Эвард раздраженно вскидывает руки вверх. «Ладно». Значит, оставайся здесь. Я чувствую укол триумфа, но затем он подходит к камню у реки и садится на землю, откинувшись на него. Силред выбирает место у дерева. Я перевожу взгляд с одного парня без рубашки на другого. Что вы делаете? Эвард смотрит на меня, приподняв бровь. Ты не собираешься возвращаться. Значит, мы останемся здесь. Нет. Я непреклонно качаю головой. «Нет, не-не, вы должны уйти». «Ни за что», — говорит Эвард, кладя руки за голову и устраиваясь поудобнее, словно кошка на лежанке. «Мы идем туда же, куда и ты». «Чтобы вы могли шпионить за шпионкой?» «Я уже сказал тебе, мы больше не считаем тебя шпионкой». «Честно говоря, я с самого начала так не думал». «Как наблюдательно с твоей стороны». Я отворачиваюсь и решаю не обращать на них внимания. В конце концов, им надоест нянчиться со мной, так ведь? Кроме того, я все еще могу заниматься тем, чем хотела, а именно научиться правильно летать и натренировать мышцы. Раз я освободилась от пут пораньше, можно продолжать мои упражнения. Поэтому я направляюсь в лес в поисках подходящего дерева. По пути я срываю желтый цветок с одной из ветвей и провожу пальцами по нежным лепесткам. Для тренировки я решаю немного сменить подход и начинаю искать крепкую ветку, чтобы с нее спрыгнуть. Вскоре я нахожу дерево с низкими ветвями. Хоть у меня и слабые руки, но мне удается залезть на первую ветку и свесить ноги с краев. Хм, наверное, этим лучше всего заниматься в трусиках. «Что ты делаешь, Чесака?» — кричит мне Эверт. Они не сдвинулись со своих мест, но я вижу, что оба наблюдают со мной. Я продолжаю их игнорировать и осторожно подхожу к краю ветки, а затем без колебаний спрыгиваю. Раздается крик. Эверт с Силрадом мгновенно вскакивают на ноги и бегут ко мне, но я просто расправляю крылья и парю в воздухе. Я несколько раз взмахиваю крыльями, заставляя их держать меня на весу. Мне удается облететь дерево, прежде чем я опускаюсь на землю. Приземление выходит немного неуверенным, но у меня получается встать на ноги и не упасть, так что я считаю это победой. Я прохожу мимо парней и возвращаюсь к дереву, чтобы снова забраться на него и повторить упражнение. Только я собираюсь подняться на ветку, как чувствую руки на моей талии. Жар от его рук обжигает меня даже сквозь рубашку. «Прекрати, ты можешь пострадать», — требует Эверт, не давая мне сдвинуться. Из-за непонятного ощущения в груди я хочу развернуться и зарыться лицом в его шею. «Что? Нет, возьми себя в руки, Эмили!» Я шлепаю его по рукам и поворачиваюсь к нему лицом. «Какая тебе разница?» Он отпускает меня и пожимает плечами. «Я не хочу снова лечить тебя». Воображала. Я фыркаю и разворачиваюсь, взбираясь на ветку. «Что ж, тогда тебе несказанно повезло, потому что я освобождаю тебя от этой обязанности». Вместо того, чтобы спрыгнуть с нижней ветки, я подтягиваю себя на ветку повыше. Эмили, рычит Эверт. «Не буду лгать. Внутри меня зарождается небольшой трепет, когда он произносит мое новое имя». «Уходи, третий. Скажите ему, что не смогли меня найти. Скажите ему, что нашли меня, но я браталась с врагом. Или скажите ему, что мои крылья стали демонически черными, а затем я со смехом исчезла в тенях. Или чем черт не шутит? Скажите ему, что сбросили меня с края острова, чтобы избавиться от меня. попаливаю я». Я не хочу нести ответственность за ваши разрушенные жизни. Я оставлю вас в покое. Вы оставите меня в покое. Так будет лучше для всех. Как бы это ни было неприятно, это правда. Я не хочу, чтобы высшие фейри узнали, что парни прятали меня, потому что если с ними что-то случится из-за меня, я не смогу жить чувством вины. Не сомневаюсь... Чосил не врал о том, что их казнят. «Ты ведешь себя нелепо». «Нет, не веду. Я не хочу, чтобы вас убили из-за меня», — тихо говорю я. Глаза Эверта смягчаются от моего признания. «Поэтому давайте лучше притворимся, что меня никогда здесь не было. Я покину остров как только смогу, обещаю». Глубоко вздохнув, я подхожу к краю второй ветки и прыгаю. В этот раз мои крылья раскрываются быстрее, хотя мышцы начинают болеть раньше. Я нахожусь на высоте по меньшей мере трех метров, и чувство воздуха под моими крыльями дарит ощущение свободы даже под весом взглядов парней. Я ловлю легкий ветерок и парю несколько секунд, прежде чем приземлиться обратно. Я не могу сдержать улыбку, которая растягивается на моих губах. Это было приятно. Силред и Эверт теперь стоят на страже перед моим деревом, пытаясь преградить мне путь. Поэтому я просто выбираю другое. Я забираюсь на первую ветку быстрее, чем они успевают меня остановить. «Черт возьми, Эмили, перестань, ты только поранишься», говорит Эверт, глядя на меня на ветке. «И, как я уже говорила раньше, это не твоя проблема, даже если это произойдет». «Зачем ты это делаешь?» спрашивает Силред. В его тоне нет недоверия или раздражения, лишь любопытство. Я забираюсь еще на две ветки. Теперь я в шести метрах над землей. «Потому что...» — кричу я ему вниз. «Мне надо научиться по-настоящему летать. Мне нужно тренировать свои мышцы и крылья, чтобы я могла улететь с этого острова». «Хочешь сказать, ты не умеешь летать?» «Упс». «Я просто давно не практиковалась». Сверху ветви становится тоньше, поэтому я осторожно ступаю, пока подхожу к краю. Но недостаточно осторожно. Когда я нахожусь на полпути, ветка под моими ногами внезапно ломается, и я падаю. Я ударяюсь о ветку подо мной и переворачиваюсь лицом вниз. Мне не хватает места и времени, чтобы раскрыть крылья, Но я так и не падаю на землю. Меня подхватывают сильные теплые руки. Из меня вышибает весь воздух с легким уф. Подняв глаза, я вижу, что меня поймал Силред. Наши взгляды на мгновение встречаются, и я сглатываю. Спасибо. Он издает неопределенный звук, прежде чем поставить меня на ноги, и я стараюсь успокоить свое бешено колотящееся сердце. Я пытаюсь сделать шаг назад от него, но врезаюсь в непоколебимую мужскую грудь позади меня. Я поворачиваюсь к Эверту с невинной улыбкой. «Прошу прощения, ты стоишь у моего дерева. Мне нужно снова забраться». «Черта с два», — огрызается Эверт. У него поразительно хмурое выражение лица, а в голубых глазах бушует шторм. «Ты мне не начальник». «Ты сломаешь свою чертову шею». «С меня хватит этого бреда!» Без предупреждения он наклоняется, одним плавным движением упирается мне в живот и поднимает, перекидывая через плечо. «Хей!» — я вскрикиваю от удивления, пытаясь прикрыть зад туникой. «Поставь меня!» Он игнорирует меня и начинает идти. Я подпрыгиваю при каждом его шаге. Я изо всех сил стараюсь, чтобы рубашка закрывала мой зад. Силред идет за нами, И я возмущенно смотрю на него, потому что он виновен по ассоциации. Я бью Эверта в спину, но, честно говоря, этот парень — сплошная гора мышц, и этим я скорее причиняю вред себе, чем ему. Поэтому я пытаюсь его пнуть, но он поднимает вторую руку и шлепает меня позаду. Я взвизгиваю и пытаюсь снова его пнуть, но он просто удерживает мои ноги свободной рукой, так что этот вариант отпадает. «Не заставляй меня снова шлепать тебя, Чесака!» Мое лицо горит от смущения. «Я ненавижу тебя! Я ненавижу вас обоих!» Силрот вопросительно приподнимает бровь. «Почему обоих? Я только что спас тебя от падения с дерева. Ты позволяешь ему грубо со мной обращаться. Я не могу говорить ему, что делать». «Нет, не может», — соглашается Эверт. Тем более, я голоден. И ты, должно быть, тоже, после того, как ты так феерично вывернула содержимое своего желудка наружу ранее. Должен признать, фрукты выглядели намного привлекательнее, когда попадали в твой прелестный ротик, а не выходили из него. Я бью кулаком по его черепу, но мне не удается даже покачнуть его голову. Это даже немного стыдно. Тебе слишком нравится еда, чтобы отказываться от ужина. — повторит ему Силарат. «Именно в этот момент у меня урчит в животе. Предатель!» Я драматично вздыхаю. «Ладно, не мог бы ты меня опустить, пожалуйста?» «А ты пойдешь вместе с нами, как хорошая маленькая часака? Я хочу ответить что-нибудь саркастическое, но при этом мне не слишком хочется, чтобы мой зад мог оказаться на показ в любой момент. «Да, хорошо». Раздраженно соглашаюсь я. Когда Эверт опускает меня, я поправляю рубашку, чтобы она нигде не задиралась. Парни идут по бокам от меня, словно ожидают, что я попробую сбежать. Но они упомянули еду, поэтому я больше не собираюсь никуда убегать. Мой желудок перехватил контроль. Может, я попробую улизнуть, когда они лягут спать? Мы неторопливо шагаем в дружеской тишине, и это довольно приятно. Мы идем уже примерно минуту или около того, когда Эверт нарушает тишину и говорит «Не можешь оторваться от меня, а, Чесака?» Я поворачиваю голову и замечаю, что держу Эверта за руку. Моя рука сжимает его бицепс, а большой палец поглаживает его кожу. «Как неловко!» Я быстро отдергиваю руку и смотрю на нее, как на предательницу. «Прости», — бормочу я себе под нос, хотя на самом деле хочу снова протянуть руку и прикоснуться к нему так, чтобы он не заметил. Эверт смеется. «Ты постоянно так делаешь», — размышляет он. «Делаю что?» «Касаешься одного из нас», — отвечает на мой вопрос Силред. «Или берешь что-то в руки...» Словно делаешь это неосознанно. Румянец заливает мои щеки. Он прав. Я все время ловлю себя на том, что тянусь к одному из них или машинально хватаюсь за что-то, когда прохожу мимо. Просто чтобы напомнить себе, что могу это сделать. Но серьезно, я десятилетиями не могла прикоснуться к другому человеку. Не могла вообще ничего почувствовать. Каждый раз, когда я пыталась... Моя рука просто проходила насквозь. Так что, да, возможно, я немного нарушаю личные границы. Я меняю тему, потому что они этого не поймут, и я не хочу признавать, как отчаянно желаю почувствовать тепло их кожи. «Что произойдет, если я вам все расскажу, и вы мне не поверите?» — спрашиваю я, потому что именно этого я и боялась все время. Эверт и Силред обмениваются взглядами. «Послушай», — говорит Эвер со вздохом, и останавливается, чтобы посмотреть мне в лицо. «Это не навсегда. Отбор состоится через несколько недель, и тогда все закончится. Если ты здесь не для того, чтобы причинить нам вред, то тебе не о чем беспокоиться. Так что просто веди себя хорошо, ответь на наши вопросы. И я обещаю, что Ронок ничего тебе не сделает». «Но что, если вы мне не поверите?» Повторяю я. Эверт пожимает плечами. «Если ты скажешь правду, мы это узнаем». Его слова оживляют меня. «Почему? У кого-то из вас есть такая способность?» Спрашиваю я, вспомнив, что у каждого из них есть определенная сила. Эверт ухмыляется, но не отвечает. «Думаешь, я тебе так сразу все расскажу?» Я закатываю глаза. «Пока мы продолжаем идти к хижине, Моя рука вытягивается и снова берется за его. Никто из нас никак это не комментирует.